Глава 19, в которой применяются опасные технологии. Ветер трепал волосы. от Отрекритово покрытия летного поля шибало зноем. Пахло машинным маслом, гарью и страхом. Из динамиков доносился голос планетан-канцлера Отто Штырнера. Стоятельная рекомендация не препятствовать размещению беженцев в Сарасвати на Луэнгрине. Мы ответили представителям конфедерации и просим всех здесь собравшихся представителей СМИ распространить наш ответ во все миры, освоенного человеком космоса. Правительство Нойшвайнштайна и народ Альтрайтов считает всю систему звезды Эрика и все небесные тела, планеты, их спутники, планетоиды и астероиды своей собственностью. Наши легендарные предки со свойственной им мудростью позаботились о будущем нашего наследия, избрав для поселения единственную известную систему с двумя пригодными для жизни человека планетами. Они мечтали видеть здесь, на Нойшванштайне и на Лоенгрине, и повсюду в этой системе новый мир, чистый, святой, свободный от чужаков. от чуждой имидеологии и чуждой культуры, гедонизма, стяжательства, похоти и расслабленности. Мы устали доказывать наше право на свое видение мироустройства и миропорядка, и потому альтрайты ушли с древней терры и воплотили свои мечты здесь. Мы построили такой мир, каким его хотели видеть первые колонисты, такой, каким его хотим видеть мы». И такой, каким его будут видеть наши дети Как знак доброй воли и небезразличия к судьбе пострадавших от горести и войны людей Мы готовы снарядить гуманитарный конвой с одеждой, продовольствием, медикаментами И другими предметами первой необходимости для беженцев в Сарасвате Но они готовы решать проблемы чужаков на своей территории предоставляя им наше жизненное пространство, нашу кровь и нашу почву, и таким образом ставить под угрозу будущее наших детей. Мы официально заявляем, любой корабль, пересекший границу внешнего кольца астероидов, будет уничтожен. Любые попытки высадки на небесные тела системы Эрики будут расцениваться как акт агрессии. И альтрайты применят все имеющиеся средства для защиты своего будущего. Повторяю, все имеющиеся средства, вплоть до самых разрушительных. В нашем законодательстве понятие «превышение необходимой обороны» не работает, если речь идет о защите детей. Все услышали слова канцлера. Оберс прошелся вдоль рядов летного состава. «Вы готовы исполнить долг перед будущим?» «Я воль!» – выдохнули лужёные глотки. «По машинам!» Кабина Стерн-Вольфа приняла молодого пилота в свои объятия. Пальцы пробежались по клавишам, приводя системы бомбера в полную готовность. «Прыжок к точке Е-117. Ожидаем подхода противника». Транспорты с беженцами должны были подойти в течение 18 часов. Лоенгрин был спутником газового гиганта «Парцефаля». и находился на периферии системы. Холодный, суровый мир, на самой границе возможностей существования человека. Снежная пустыни с вкраплениями тундрной на экваторе и вулканических долинах. Средняя температура зимой минус 120 и минус 15 летом. Но огромный, полный жизни океан под ледяной толщей. Запасы пресной воды и чистая атмосфера с допустимым содержанием кислорода. Бриллиант, сокровище, которое альторайты не собирались отдавать никому. Вожди каравана беженцев рискнули и вышли из гиперпространства прямо на орбите Лоенгрина. Два из четырнадцати транспортов с беженцами не сумели верно рассчитать точку выхода и удержаться в поле тяготения спутника. Парцефаль поглотил их, беззащитных, в первые секунды после прыжка всосал в свою густую атмосферу, не оставив и следа. «Внимание! Патрульный крейсер Конфедерации!» Послышался голос Оберста. В сполохе разрываемого пространства появлялись один за другим, обозначая боевые корабли конфедератов. 3 пять, семь. Что такое два десятка бомберов против семи крейсеров? Щенки против монтерового секача А подкрепление? Когда оно будет, это подкрепление? «Разворот на цель Расчетное время атаки — 40 минут». Даже для того, чтобы добраться до врага на форсаже, требовалось время. Прыгать через Гипер на такое короткое расстояние – гарантированная смерть. Альтрайты умели быть героями, но никогда не считали сумасшествие достоинством. Транспортники с беженцами начали медленно опускаться в стылую атмосферу Лоенгрина. «Шайзе!» – Оберс был очень эмоционален. «Им достаточно снять красивую картинку о том, что они освоили наш Лоенгрин. И все, формально, это их колония. Мы не позволим им сделать этого, да, парни?» «Я Вольгер Оберст!» Через 22 минуты адовой гонки прозвучала команда. «Атакующий ордер!» Расцвели лепестки силового поля в передней полусфере. Пилот двумя движениями штурвала перестроил Стерн Вольф на свое место в боевом порядке. Конфедераты уже давно засекли бомберы Альтрайтов. Крейсеры пришли в движение, прикрывая место посадки транспортов. Это значительно ограничивало их мобильность. Тут же раздался голос Оберста. Второе и четвертое звенья. Обходной маневр по координатам. Остальные. Продолжаем движение. Атака на счет eins, zwei, drei. Пилот щелкнул выключателем щита и тут же утопил кнопку пуска рельсотрона. Через секунду еще и еще раз. Атомные бомбы с бешеным ускорением, приданным электромагнитной установкой, вылетели навстречу врагу. хо хо хох, хох, хох. Заорал кто-то, увидев, как первая партия разрушительных гостинцев яростной энергии ядерных взрывов перегрузила силовые поля крейсеров, а второй и третий залп накрыли цели. Радостные крики сменились стонами умирающих. Большая часть вражеских кораблей продолжали вести огонь, и главные калибры конфедератов один за другим выбивали из строя бомбер-альтрайтов. Второе и четвертое звенья завершили обходной маневр, и девять атомных гостинцев устремились к дюзам двух арьергарных кораблей конфедерации. Один из крейсеров, получил попадание прямо в сопло главного двигателя, взорвался изнутри. Второй потерял управление и стал медленно дрейфовать в сторону парцефаля. Обломки от взрыва прошили один из бомберов второго звена. Огонь бластеров кормовых батарей вывел из строя еще двух из четвертого. «Продолжаю атаку!» Высокий, на грани истерики, голос Фрица Моргана реквиемом прозвучал из динамиков шлемофона. Стерн Вольф с номером 12 на борту включил форсаж и, оставляя после себя след из обломков разваливающейся обшивки и технологических жидкостей, устремился к одному из трех оставшихся в боеспособном состоянии крейсеров-конфедератов. — орал Морган, нажимая на гашетку и выпуская в сторону врага весь наличный боезапас. пучки плазмы ракеты и две оставшиеся бомбы прошлись по поверхности вражеского корабля огненным штормом стернвольф фрица моргена влетел прямо в рубку управления патрульного крейсера и череда взрывов возвестила альттрайтом о том что его смерть была не напрасной «Перекличка!» – послышался хриплый голос оберста бомберы вырывались на оперативный простор и совершали боевой разворот для нового захода кассель здесь бюлок здесь морор здесь миллер здесь «Боден здесь Донневертер», — сказал Оберст. Всем было все ясно. Три крейсера, шесть бомберов и двенадцать транспортников с беженцами. «Наши ребята будут здесь через тридцать минут. Они уже на орбите Нойншвайнштана и готовятся к прыжку. У нас нет тридцати минут. Мы не можем позволить чужакам закрепиться на поверхности. Яволь!» — раздалось многоголусое. Крейсеры добьют и без нас. Мы должны разобраться с транспортами. У кого остались бомбы? Бодден, 2 Кассель, 2 Ну вот, все и решилось. Мы обеспечиваем прикрытие. Кассель и Бодден работают по зоне высадки. Приказ ясен? Куда уж яснее. Работают по зоне высадки. 12 транспортов. Десятки тысяч беженцев. Чужаков. Людей. Приказ ясен? Яволь, атакующий ордер. Бомберы устремились к трем оставшимся патрульным крейсерам. Что происходило в этот момент в душах конфедератов, которые никак не ожидали организованного, жесткого и решительного противостояния один бог знает. По Кахирскому договору, планетарные вооруженные силы имели право содержать только атмосферную авиацию для сугубо оборонительных целей, например, перехвата ракет или защиты ближней орбиты. стернвольфы формально и были атмосферными тяжелыми бомбардировщиками. Правда, сумрачный тефтонский гений предусмотрел резервный отсек для установки гиперпривода, и количество таких машин в запасниках Нойншвайнштайна превышало семь сотен, и сейчас они покидали родную планету, вставая на защиту обожаемого Фатерлянда. На орбите Лоенгрина продолжал бой. Защитные поля полыхали всеми цветами радуги. росчерки плазмы и инвестиционные следы от ракет отделяли жизнь от смерти. Кассель и Бодден в последнюю секунду синхронно вышли из построения и устремились к поверхности планеты. Бодден краешком сознания отметил сигнал на мониторе. Подбит оберст. «Наведение на цель!» — прозвучал голос Касселя. «Вижу множественные цели на поверхности. Подтверждаю визуальный контакт. 12 транспортов. Атака по готовности!» На заснеженной поверхности Лоэн Грина начиналась спешная разгрузка. Даже видимость уверенного освоения негостеприимного мира давала беженцам Сарасвати призрачный шанс на обретение нового дома. «Бомбы пошли!» — выкрикнул Кассель. возвращаясь на орбиту!» Бодден чувствовал, как немеют пальцы. Система пискнула, сообщая об успешном наведении на цель. Он кулаком долбанул по кнопке пуска рельса Потом еще и еще раз колотил, пока кнопка не треснула. «Прикрою!» Еле слышно просипел он и потянул на себя штурвал, набирая высоту. На поверхности вспухали огненные грибы ядерных взрывов. «А, мрази, мрази! Какие же мрази!» Гай бился на кушетке. Глаза его были широко открыты. На руках и ногах остались кровавые ссадины от креплений. «Тихо, тихо!» Доктор отрегулировал подачу успокоительного. «Сейчас сделаем перерыв на полчаса, а потом продолжим. Закачано 72% от запланированного объема. Терпите. Прерывать сеанс нельзя. Это чревато». м <взвук> скрипнул парень. Три года схваток с военно-космическими силами конфедерации, наемниками и пиратами слились для него в один сплошной непрерывный кошмар. Он уже не мог отделить свою личность от личности Иоахима фон Дербоддена. пилота Альтрайта, который шаг за шагом продвигался по карьерной лестнице и пилотировал все виды космических кораблей, которые могла предоставить для защиты Фатерлянда промышленность но шванштайна Крейсеров, конечно, Альтрайта не строили. Разорительно это в пределах одной системы. Но вот сжимать рукоятки штурвалов корвета, фрегата и эсминца довелось. И теперь весь этот колоссальный опыт пытался найти себе место в воспаленном мозгу Гая Кормака. проращивая нейронные связи и тесня личные воспоминания парня. Доктор колдовал над пультом управления медкапсулой, усилив поступление необходимых мозгу веществ и введя дополнительный объем стимулятора роста клеток. «Уф, мы ему там лишнего не запихали?» Вопреки своим опасениям Иоахим выглядел бодро. «Нет, вроде бы. Правда, сцена с атомной бомбардировкой зоны высадки беженцев — это, скажем так...» «А, Шайзе, да, до сих пор снится, никто из нас не был милыми зайчиками, ни мы, ни конфедераты. Они прикрылись этими людьми, чтобы отжать у нас Лоэнгрин, а мы... мы сожгли их всех. Как он сказал, мрази? Ну да, и мы, и они, настоящие мрази, даже и спорить не собираюсь. Так что, удастся мне убрать пузо, пока я тут у вас нахожусь?» «Биопластика? Да, можно». «Атлетом вам, конечно, в капсуле не стать, но юношескую стройность вернем. Все записать на ваш счет, мистер Бодден?» «Записывайте, не стесняйтесь. Если сдохну, транспортник войдет с молотка. Отожмете свою долю». Гер фон дер Бодден начал Гай, но тут же был прерван Иоахимом. «Да ты! Мы теперь с тобой почти родственники. Что-то вроде дяди и племянника. Ближе тебя у меня теперь, считай, никого нет. Э, -э, -э, э Садись давай за штурвал, племянничек. Диспетчер, разрешите старт?» «Старт разрешаю». «Отстыковка на счет раз, два...» В голове Гай рефреном отозвалась. «Айнц, свай...» Он плавно потянул штурвал на себя, добавил энергии маневровым двигателям и с ужасом понял, что ревущая махина сталкерского рейдера подчиняется его движениям. «Форсаж! Форсаж!» — напомнил новоиспеченный дядюшка Иоахим. Полыхнули синим огнем дюзы, и тень отца Гамлета вырвалась из объятий поля притяжения сына маминой подруги. о да! Молодчина! Даже я бы лучше не сделал!» — хохотнул фон Бодден, по привычке хватаясь за пузо. Но пузо не было. Теперь сталкер был подтянут и строен, и усы его выглядели гораздо приличнее, чем при первой встрече с Гаем. Он стал похож на того мужчину с фотографией в каюте, на настоящего гауптмана фон дер Боддена. «А у вас есть какой-нибудь знакомый?» – начал бы лагай, но голова отозвалась жуткой болью. Так что парень решил отложить вопрос о специалисте по рукопашному бою и практической стрельбе на потом. Все-таки сеанс гипнопрограммирования не прошел бесследно. Периодически у него шла носом кровь, а ночами мучили кошмары. — У меня полно знакомых. Если тебе не жалко своей без малого непротекшей крыши и миллионы кредитов, я найду тебе любого специалиста. Дядюшка понимал его, кажется, с полуслова. — А у тебя есть миллион кредитов? Гай погрозил старому сталкеру пальцем. Он не распространялся в своих делах с Фестенгаузом и, несмотря на здоровенный кусок жизни фон Бодена в своей башке, не собирался этого делать и впредь. «Что за история с кашалотом, дядюшка? Может, я и вам на что сгожусь?» Спросил он, ехидно улыбаясь. «А что за контейнеры ты таскаешь с собой в багаже, племянничек? Откровенность за откровенность!» Не менее ехидно оскарился старикан. Парень щелкнул крышкой от переключателя гиперпривода. «Куда едем?» «Давай покрутимся по системе. Потренируешь взлет-посадку, выход на орбиту, маневры в гравитационных полях планет и астероидов. Прыгай на периферию!» Это было очень актуальное предложение. Учитывая ситуацию с сумасшедшей астероидной активностью вокруг Яра, сверившись с картой системы, Гай ввел координаты на клавиатуре, взялся за переключатель. «Айн, цвайн» и выдохнул. Уже через секунду он зевал во все горло до слез. «Нормально», — сказал Юахим. «Так что у тебя в контейнерах?» уговор такой я открываю вам один секрет потом вы рассказываете мне про кашалота и тогда с меня информация по второму контейнеру по рукам по рукам так что там вот же послал бог дядюшку зануду в сферическом контейнере локальный эми подавитель я просто подумал что это очень круто если я буду летать например на каком то корабле и нас атакуют пираты пустить их внутрь а потом включить его и отпинать тварей ногами Или отхерачить кувалдой? — Такое чувство, что ты говоришь со знанием дела, Гай. Был у меня опыт. Боюсь себе представить, откуда у тебя эта хреновина. — А это уже второй вопрос, дядюшка, — поднял бровь парень. — Что за история с кашалотом? — Ты давай, не отвлекайся. Видишь, я тебе маршрут проложил. Задача — уложиться в семь минут. Время пошло. Гай сверился с прибором и, поведя штурвалом вправо, ушел на вираж. — Рассказывайте. И фон дер Бодден рассказал, на заре космической эры человечества, когда люди вышли за пределы Солнечной системы для освоения дальнего космоса, у них было три основных инструмента. Первый – это полуавтоматический колониальный паром-рефрижератор, и вез он тысячи замороженных тушек колонистов и все необходимое для создания автономного человеческого общества. Тушки размораживались по мере приближения к пункту назначения. Сначала команда, потом технические специалисты, военные и так далее, и так далее. Второй – это Мир Ковчег. Предполагалось, что колонисты там будут жить полноценной жизнью, работать, рожать детей и нянчить внуков. 55 стандартных лет – минимальное время подлета до ближайшей к Тере Проксиме Центавра. Хотя на тот момент движки Розана Кедальского – это был прорыв – Но все-таки полвека – это много, даже для людей, которые благодаря чудесам медицины имели тогда все шансы прожить по 150-200 лет. Третий вариант – полностью автоматический комплекс, задача которого – обустроить планету земного типа для будущего заселения, скажем так, на перспективу. На борту роботы под управлением Искина, оживший кошмар любого конфедерата. «Шесть минут восемнадцать секунд», – сказал Гай. «Давай следующую траекторию». Йоахим вбил на клавиатуре координаты. Так вот, комета? Какая на хрен комета? Удивился Гай. Комета, да маяки. Период обращения вокруг мамы 120 лет. Да на кой эта комета сдалась? Помнишь того диспетчера, ну, который нас принимал? Он в первый раз зафиксировал передачу из хвоста кометы и всем затрахал мозги про этот кошалот больше века назад. За 120 лет, представляю, «Не представляешь! В общем, мы знаем, что Кашалот — это громадная хреновина из эпохи первой волны, колониальный корабль, но мы ни хрена не знаем, чем именно он является, и через два месяца, когда домейка будет пролетать на минимальном от причиндала в расстоянии, вот тогда-то у нас и будут все шансы присмотреться к Кашалоту. «А почему просто не прыгнуть к комете?» — Шайзе, Гай, тебе в мозг точно мою память пересадили? Или все-таки кусок моей задницы? — А, Доннерветер, точно. А можно с вами?